Глава девятая. Значит, вы утверждаете, что увидели взрыв раньше, чем он произошел? Вопрос был задан уже раз в двадцатый, поэтому я ограничился лишь кивком. Имперский дознаватель поморщился, но вслух выражать неудовольствие не стал. Наверное, потому что рядом со мной находилась не менее хмурая госпожа Анура. Сначала служивый хотел ее выпроводить, мотивируя тем, что я уже совершеннолетний но она осталась уже в качестве представителя главы клана. Эту карту дознавателю крыть было нечем. Оперативность государственных служб меня порадовала. Я думал, что в этом мире махровый феодализм процветает со всей сопутствующей междуусобицей. Кто победил, тот и прав. Но нет, оказывается, какие-то законы здесь все же существуют. Не успела еще осесть пыль с дымом от взрыва, как в резиденцию нагрянула следственная группа. Они тут же перекрыли все выходы из замка и принялись трясти всех и каждого. Больше всего вопросов у них возникло, естественно, ко мне и к главе службы безопасности. Бывшему главе, ибо матушка уже успела разжаловать нерадивого сотрудника. В принципе, заслуженно. Если нападение на резиденцию ему еще можно было простить из за выходки самих родителей Абри, то сегодняшнее уже за гранью. Слишком серьезный проступок, граничащий с предательством. Рвани тот пирожок с бомбической начинкой прямо в зале, и не стало бы самого клана «Феникс», даже если кому-то из старших дутвайнов удалось бы выжить. Слишком сильный удар по репутации. После такого о нас предпочли бы забыть вовсе. Хотя негласный рейтинг клана и так серьезно просел. В следующий раз люди дважды подумают, принимать ли им приглашение от «Фениксов». Если уж те и в собственном родовом замке не могут обеспечить безопасность гостям, что тут еще добавить? Это мне наскоро успело объяснить Авари, немного отойдя от шока. Моя выходка едва не отправила его в обморок, а уж последующий взрыв и вовсе лишил переводчика дара речи. За это время меня успели наскоро подлатать, срастив переломы и глубокие порезы. С удивлением я осознал, что за прошедшие два месяца мой болевой порог знатно подрос. Пострадавший все равно было порядочно, так что целители оказались просто на расхват. Но в основном все присутствующие отделались легкими травмами, ушибами да царапинами. Помощь им требовалась скорее психологическая, но подобными специалистами фениксы не располагали. К счастью, мной занялась Нария, знавшая наизусть каждую мою косточку. А уж потом меня взяли в оборот слетевшие в замок Сыскари из имперской службы безопасности. В отличие от пестрых аристократов, они оказались облачены в элегантные белые мундиры. Приятно смотреть, не то что у нас. На правой стороне груди вместо клановых символов у них располагался герб государства в виде щита с перекрещенными мечами, по центру которого сиял магический кристалл. Опять же, основа благосостояния империи. На них тут работает практически все. — Что ж, господин Аварим, дознаватель отложил пергамент, на котором сам же записывал мои показания. — Для того, чтобы поверить вашим слухам, нужна небольшая проверка. Вы согласны? — Госпожа Анура всем своим видом излучала недовольство, но мне отступать было некуда. — Раз назвался груздем, нужно лезть в Жульен до конца. — Да, согласен. Отлично. Мужчина потер ладони, после чего достал из внутреннего кармана пиджака алый кристалл огнива. Тут не курят, но вот в плане отопления жилищ местные продвинулись не очень далеко. В основном повсеместно используют каминые печи, так что такая компактная зажигалка есть почти у каждого. А вот огнетушителей нет, я лично проверял. Затем дознаватель свернул один из чистых листков пергамента в трубочку и поджег ее с одного конца. Плотная бумага не вспыхнула, но начала активно тлеть. «Сможешь повторить за мной?» Он взял импровизированную папиросу в руку и принялся дирижировать ей в воздухе, отчего там стали проявляться полупрозрачные оранжевые нити. Мой указательный палец следовал за ними по пятам, поэтому со стороны мы казались парой синхронистов. Я буквально знал, куда тлеющий фитилек повернет следующую секунду. Так продолжалось полминуты, пока свиток не дотлел до самого основания. Под конец виток нити резко изменил траекторию, как бывает при смене вектора пламени, и я инстинктивно дернул рукой в сторону. Поэтому внезапный выпад имперского служащего прошел мимо, лишь осыпав пеплом мне тыльную сторону ладони. Хотел прижарить меня напоследок, но в итоге сам себе опалил пальцы. «Недурно», — оценил он, стряхивая пепел с руки, — Первая стихия к вам очень благосклонно расодарила еще и собственным взглядом. Теперь понятно, почему 136 магов, не считая обслугу, ничего не заметили. Боги вас любят. Вы закончили? Нетерпеливо поинтересовалась матушка. У нас еще очень много дел. Последний вопрос, если позволите. Вы куда-либо поступаете, господин Авари? Да, в Императорскую академию. Полагаю, в главную. А вот об этом я понятия не имел. «Нам незачем размениваться на филиалы», — гордо заявила Анура, невольно выручив меня. «Мой сын поедет на Двипах». «Что ж, тогда разрешите откланяться. Ваш старший смотритель порядка — бывший, разумеется». Тут же поправился дознаватель. «Он поедет с нами. Все результаты мы незамедлительно отправим вам. Прошу лишь о содействии с вашей стороны. Случай беспрецедентный, и мы максимально заинтересованы в скорейшем поиске и наказании виновных». «Еще бы!» — едко улыбнулась аристократка. «Под угрозой были не только мы. Если кто-то настолько обнаглел, что не боится устраивать диверсии в родовых замках, то и на службу безопасности империи ему плевать. А вы ведь прекрасно понимаете, чем это может закончиться». «Всего вам доброго!» — сухо произнес мужчина, оставив нас одних. Мы общались в одном из кабинетов, располагавшихся неподалеку от банкетного зала. Теперь нам предстоит делать серьезный ремонт, но хотя бы косметический, а не капитальный. О своем решении я ни разу не пожалел, особенно когда увидел, что стало с внешней стеной замка, возле которой рванул праздничный пирожок. Кто бы ни планировал теракт, на взрыва он экономить не стал. Тем временем матушка подошла к одному из плотяных шкафов и принялась стаскивать с себя мундир. Я только сейчас заметил, что ее китель распорот с одного бока, а края прорех слишком красные вовсе не от клановой расцветки. Большую часть разговора с дознавателем она стояла сбоку, и мне было совсем не до разглядываний. К слову, моя одежда пострадала куда сильнее, и никто этим фактом не озаботился. Когда дело дошло до рубашки, я предпочел вежливо отвернуться. Аристократка громко фыркнула, но вроде как с одобрением а потом сама подошла ко мне, застегивая на ходу свежую полупрозрачную сорочку. Для своих лет ее тело выглядело прекрасно, хоть на глянцевую обложку. Только внешний вид немного портило темное пятно в виде крупной кляксы на животе. Отдельные щупальца этой отметины доставали женщины до груди, а другие уходили куда-то к пояснице. Анура проследила мой взгляд и горько усмехнулась. Кое-что даже магия залечить не в силах, но я жива, и это главное». Она застегнула последнюю пуговицу и встала напротив меня с домашним халатом в руках. «Знаешь, я до последнего думала, что мы совершаем чудовищную ошибку, что ты станешь не спасением, а проклятием для всей семьи. А сегодня весь наш клан выжил лишь благодаря тебе. Воистину, боги не спасали нам надежного защитника». «Я едва удержался от того, чтобы не выругаться». Интересно, а ей бы хватило мужества повторить эти слова, точно зная, что сын ее слышит? Соблазн рассказать все был очень велик, и погасить его получилось огромным усилием воли. Нет, о таком ей знать категорически нельзя. Во имя семьи она тут же от меня избавится. Благородство для госпожи Ануры лишь инструмент для достижения собственных целей. Ей руководит лишь жесткий расчет, а если принципы вдруг будут мешать, она тут же про них забудет. Уцелевшая душа аварии представляет для семьи большую опасность. Есть не нулевой шанс, что мою двуличность могут раскрыть в академии, а это сразу поставит жирнющий крест на всех Фениксах. Вряд ли кому-нибудь из них удастся оправдаться перед следователями. Так что благодарность матушке я принял как должное, даже лицо нигде не перекосилось. Прошу простить мою неучтивость в прошлом. Оно согнулась в глубоком поклоне. «Больше такого не повторится. Ты заслужил именоваться моим сыном». «Очень рад. Но лучше оставить партнера», — процедил я сквозь зубы. «Хорошо, партнер». Она нежно провела рукой по моему испачканному в крови лицу. «У нас умеют ценить преданность. Надеюсь, моя благодарность придется тебе по душе». «У меня от таких слов почему-то загулял мороз по коже». Такого со мной не было даже в тот момент, когда я толкал тележку с краснеющим клубком огненных нитей. Бедный аварий дал странный звук, будто его в моей голове чем-то прищемило. «А вам разве не нужно приглядывать за ходом расследования?» — осторожно поинтересовался я. «Три кухарки убиты вместе с одним из старших охранников», — пожала плечами аристократка, продолжая меня гладить. «Виновных ищеки здесь уже не найдут, но я и так знаю, кто за этим стоит». Я изобразил на лице заинтересованность. Это мантикоры. Они пытаются нас уничтожить еще со времен своего императорства. Наш клан был одним из немногих, кто не поддержал выдвижение на престол их выродка. Мы едва не пали жертвами своей беспечности, но теперь у нас развязаны руки. Пойдем, я кое-что тебе покажу. Она нацепила халат поверх сорочки и потащила меня прочь из кабинета, отпустив дежуривших снаружи охранников. Такая целеустремленность мне совсем не понравилась. — Как же гости? — попытался я переориентировать главу клана. — Ими займется Аркида, она умеет сглаживать углы гораздо лучше меня. Официальные извинения уже принесены, остается только ждать результатов расследования. Но вряд ли щеки найдут след, ведущий к Мантикорам. те слишком хитры. А других подозреваемых нет. Если прошлое нападение мог совершить любой маломальски влиятельный клан, то подорвать банкетный зал нашей резиденции – это уже другой уровень». Женщина покачала головой. «Алхимическая бомба – очень дорогая игрушка, и позволить такую роскошь может далеко не каждый, только А-класс. Тем более протащить ее под носом у нашей охраны. Подобный фокус способны провернуть лишь профессионалы высшей пробы, которые тоже берут немало. Уверена, что их уже нет в замке, а имперские щеки впустую тратят время». «Они точно не попытаются снова?» «Только не сейчас. У нас будет время подготовиться и достойно ответить». Во время разговора мы углубились в другое крыло замка, остановившись у неприметной двери посреди коридора. «Не приведи меня сюда, владелица, я подумал бы, что здесь обитает прислуга или хранится какой-нибудь не особо ценный инвентарь. Даже мой чулан, переделанный под зал для тренировок, запирался на более солидную преграду». «Меня все больше стали гладать нехорошие предчувствия. И по пути нам, как назло, никто не встретился. Что же она хочет мне такого показать?» Тем временем госпожа Анура сняла ключи в виде конусовидной спицы с бородками, отперла им замок и распахнула дверь. «Пойдем!» Внутри царила кромешная тьма, которая тут же рассеялась, стоило нам переступить порог. Магический фотоэлемент в действии, и никаких выключателей не нужно. Такое здесь сплошь и рядом. Освещение гаснет только со временем, если долго не двигаться. Первым делом мне в глаза бросилась широкая кровать по центру помещения, закрыта плотным балдахином. Ни склад с наградами, увы. По углам комнаты приткнулись несколько низеньких тумбочек, и на этом список мебели заканчивался. Горло невольно подкатил ком, который тут же провалился куда-то вниз, стоило женщине подойти к ложу и сдвинуть край полога в сторону. «Ты получишь все, что тебе причитается, партнер», — гордо заявила мне она, указав внутрь. Я потряс головой, не веря собственным глазам, но страшная картина проходить не собиралась. Вряд ли это видение. «Знаешь, Аврия, лучше б я с твоей мамой...» Нет, даже не знаю, что может быть хуже, прошептал запертый во мне дух наследника. Все прямо как в сказке, очень, очень нехорошей сказки. Такое лучше ребенку не рассказывать во избежание ночных кошмаров и намоченное просто не с матрасом. На роскошной кровати покоился хрустальный гроб. Насчет материала я не уверен, но он, по крайней мере, был полностью прозрачен и позволял в подробностях рассмотреть его содержимое. Внутри саркофага покоился сэр Гастер Дутвайн-старший собственной персоной. Бледная кожа резко контрастировала с медовыми волосами, а нижнюю половину его туловища скрывал спутанный клубок каких-то непонятных трубок. И самое поганое, что этот огрызок аристократа отчетливо дышал.